Вирджиния Вулф. «Годы жизни» 1882-1941. «Как писательница новой волны» в романах «Путешествие» 1915, «Ночь и день» 1919, «На маяк» 1927, «Волны» 1931, «Годы» 1937 поэтика модернизма с наибольшей отчетливостью в романах «Комната Джейкоба» 1922 год, «Орландо» 1928 и «Волны». «Комната Джейкоба» – типология жанра, близка стихотворению в прозе. Драматическая напряженность, эмоциональный перехлест в процессе развития сюжетных перипетий. Жизнь и судьба главного героя молодого человека Джейкоба, обращают к традиции романа воспитания, эпохи просвещения. Упоминающиеся в контексте развития драматического действия литературной реалии XX века, имена Бернарда Шоу Герберта Уэллса позволяют понять литературные пристрастия героя, его отношение к поствикторианской морали. Сопоставим Кларисса Делуэй. Героиня романа «Вулф» Миссис Делуэй, 1925 год, антипод по отношению к Джейкобу. Не знает языков, читает на ночь мемуары. Ее любимые авторы – естествоиспытатель Томас Гексли и физик Джон Тиндаль. Сама «Вулф» как наиболее примечательную черту характера натуры героини отмечает дар чувствовать, угадывать людей. Поэтика комнаты Джейкоба сопоставима с философской системой романа Джеймса Джойса Улис, 1922 год. Хотя уже в статье «Современная проза» в 1919 году Вулф рассуждает о явлениях, легших в основу философскую и эстетическую авангарда. «Обыкновенный ум в обыкновенный день получает тысячи банальных, неизгладимых впечатлений». Из них и складывается жизнь. Если бы писатель следовал не условной традиции, а собственному чувству, не было бы ни фабулы, ни трагедии или комедии, ни любовной интриги или катастрофы в обычном смысле. Задача романиста – выразить этот изменчивый дух жизни, абстрагируясь от чужого внешнего. Вулф придает своим персонажам черты узнаваемости, психологически прочерчивая их траекторию пути наверх. Так Джейкоб занимается филологией в Кембридже, он постоянный посетитель библиотеки Британского музея, интенсивно изучает многосложные аспекты политики Британской империи. Верно замечание Вахрушева – Сколь бы ни был местами размыт контур портрета, все же благодаря намекам и прямым штрихам образ юного англичанина-интеллектуала начала XX века получился живым и узнаваемым. «Орландо» наблюдается перенасыщенность сюжета литературными реминисценциями. В этом отношении соперничать с Вулф может разве что Умберто Эка в романах «Имя Розы», «Маятник Фуко», «Остров навсегда». В сюжете изобилие аллюзий на рыцарскую поэзию и прозу, на сюжеты шекспировских комедий, на собственно английский литературный контекст. Философия феминизма – одна из главных в мировоззрении Вулф проявлены в сюжете, органично соединяющим элементы как магического реализма, так и пародийно явленного исторического романа. «Орландо» – буквально «Слава страны», отражение некоторых психологических характеристик самой Вулф. Миссис Рэмзи – героиня романа «На маяк», жена философа мистера Рэмзи, Попытка писательницы исследовать другую ипостась женской натуры. Мудрость не как благоприобретенное качество, например, по завершении курса обучения в Итане, а как унаследованное на генетическом уровне. Миссис Рэмзи обладает волшебной способностью предавать банальным вещам высший вечный смысл». Роль книги в формировании духовного мира персонажей Вулф. До эпохи Вулф представительницы прекрасного пола удовлетворялись сентиментальными романами. В 20 -е, 30 -е годы 20 -го века все изменилось. Женщина в чтении стала всеядно, отдавая тем не менее предпочтение северным авторам. Бьорнстерне Бьорнсон, Кнут Гамсон, Сельма Лагерлев. Герман-Йоахим Банк, Карин Михаэлис и историческим мемуаром. «Волны» – самое необычное сочинение Вулф. Время романа характера и среды, убеждена писательница, ушло безвозвратно. Теперь главная задача – представить новую точку зрения в литературе, показать жизнь души в ее непредсказуемости – незапрограммированности, спонтанности. История жизни персонажей волн реконструирована через их внутренние монологи, объединенные постоянными метафорами, намеками, ассоциациями. Сквозное внутреннее драматическое действие позволяет увидеть индивидуальные судьбы. Полифонизм текста и подтекста создают необходимые для вулфа эффект изображения реальности через эмоции персонажей. В романе Волны идея Вулф реализовать некий постоянный поток. Течет не только мысль, но все течет, ночь, корабль, и все сплывается воедино, и поток разрастается, когда налетают яркие бабочки. Рабочее название волн бабочки. Мужчины и женщины разговаривают за столом. Или они молчат. Это будет история любви. Вулф изгоняет из романа все лишнее, мертвое. Представляет мгновение во всей полноте, чем бы оно ни заполнялось. Несколькими чертами-штрихами передает суть каждого характера. Неоднозначно восприятие романа волны. Английский писатель Эдвард Морган Фостер, автор социально-психологических романов «Куда боятся ступить ангелы» 1905, «Самое длинное путешествие» 1907, «Комната с видом» 1908, связанный с Вулф общими литературными интересами по группе Блумсбери, с большой долей скепсиса оценивал достижения своей коллеги. Об этом его статья Романы Вирджинии Вулф, 1926 год, в которой, в частности, подчеркивается, персонажи лишены жизни, импрессионистская техника писательницы подобной кислоте оказывает разрушительное действие на человеческие существа в ее произведениях. В лекции, прочитанной в Кембридже в связи со смертью Вулф, Форстер не применул заметить. Она грезит, делает предположения, шутит, вызывает видение, подмечает детали, но она не создает фабулу и сюжет, и может ли она создавать характеры? В этом заключается для нее суть задачи, суть вопроса. Достигает ли она того, чтобы ее герои жили? Ответ Форстера отрицателен. Вулф редко могла обрисовать героя таким образом, чтобы он остался в памяти благодаря самому себе. Из всех персонажей Вулф наиболее жизнеспособными Форстер считает мистера и миссис Рэмзи на маяк, Рэйчел Путешествие и Кларису миссис Дэллоэй. Остальные чертами бессмертия не наделены. Приговор Форстера... Творчество «Вулф» ни о чем, оно само нечто. Между тем, время расстанавливает свои акценты, и сегодня на страницах даже учебника для вузов читаем. Искусство и Вирджинии Вулф, и Джойса направлено на то, чтобы осветить вспышками внутреннего огня сознания, вызвать главный интерес к тому, что расположено в подсознании в труднодоступных глубинах психологии. Не диалектика жизни, а парадоксальность индивида, его внутреннего «я», рождала открытость концовок и многозначность символов. Релятивизм и постоянное стремление взывать к активности читателя, к его необъятному «я». Ивлен Во «Годы жизни» — 1903-1966. Автор романов «Упадок и разрушение» — 1928. «Мерзкая плоть» — 1930. «Пригоршня праха» — 1934. «Не жалейте флагов» — 1942. «Работа прервана» — 1943. «Возвращение в Брайтсхэт» — 1945. «Незабвенное» 1948, «Офицеры и джентльмены» 1955. Издание в России пятитомного собрания сочинений «Во» позволяет приобщиться к наследию английского прозаика большой части читательской аудитории. «Во» преодолевает механистичность, разорванность духовной жизни персонажа. Писатель в поисках гармонии, целостности, в области переживаний, эмоций. Социальные катаклизмы исследуются на этапе кризиса эсхатологических предвосхищений героя. Неудержимый полет фантазии, спонтанность сюжетных ситуаций, внешне закрытые, зашифрованные, абсурдистские диалоги, абсолютизация роли случая в судьбе персонажа, некоторые из основополагающих слагаемых художественной системы ВО. Отличительная черта прозы ВО в прокламации не столько эстетических, сколько нравственных, из числа истин. Именно такого рода тексты, очевидно, имел в виду Гилберт Кейт Честертон, когда утверждал, главная польза от чтения великих писателей не имеет отношения к литературе. Она не связана ни с великолепием стиля, ни даже с воспитанием наших чувств. Читать хорошие книги полезно потому, что они не дают нам стать истинно современными людьми. Становясь современными, мы приковываем себя к последнему предрассудку. Так, потратив деньги последние на модную шляпу, мы обрекаем себя на старомодность». Дорога столетий усеяна трупами истинно современных людей. А литература, вечная классическая литература, непрерывно напоминает нам о немодных истинах, уравновешивающих те новые взгляды, которым мы могли бы поддаться. Эстетическая система ВО органично включает завоевание предыдущих литературных эпох. Традиции плутовского, авантюрного, романа, упадок и разрушение. Фарсовость ситуации, комедии положений, мерзкая плоть, черная беда. Принцип отчужденности, театра абсурда. Сенсация. Галерея персонажей Во разнообразна, разнохарактерна, но один привлекает особое внимание. Краучбэк Гай, качующий по сюжетам романов Люди при оружии 1952 год Офицеры и джентльмены Безоговорочная капитуляция 1961 В итоге названные романы Ивлен Войс дает под одной обложкой с названием Меч почета Вторая мировая война глазами нетипичного англичанина. Ракурс, угол зрения легшие фабульную основу цикла. Вспомним драму Бернарда Шоу «Дом, где разбиваются сердца». Вообще герои ВО, Тони Ласт, Седрик Лин, Поль Пеннифезер, Чарльз Райдер, объединены общим психологическим свойством, неспособностью к поступку. Требованием практичного, скептического, циничного нового века Они противопоставляют эстетический кодекс, уже на данном историко-литературном этапе делая заявку на статус потерянного поколения, которое, как известно, проявится на уровне абсолюта именно в 50-е-60-е годы. Возможно, политическая апатия, безволие – эхо позиции самого ивленого заявлявшего «Я никогда не занимался политикой», Я никогда не голосовал на парламентских выборах, но я убежден, что долг каждого британца – воевать за монарха, когда политики доводят страну до войны. Я выполнил этот долг. И еще я растил детей, платил те налоги, которые не мог не платить, и освоил очень трудное ремесло, и, как мне кажется, кое-чего в нем добился». Знак внимания интеллектуалов Великобритании к прозе «Во» – экранизация романа Приигрышня праха». Одноименный фильм снят режиссером Чарльзом Старриджем, Заняты всемирно известные актеры Алек Гиннес, Джеймс Уилби, Кристин Скотт Томас, Руперт Грейвс. Пресса единодушно отметила почти адекватность первоисточнику. Ивлен Во совершил художественную революцию, обогатив систему изобразительных средств, включив в нее ассоциативный монтаж, соотнесенность сиюминутного переживания с прошлым, поток сознания. Именно после эстетических опытов Во литературная критика заговорила о новой волне, новом романе, новом герое. Уильям Джеральд Голдинг. «Годы жизни» 1911-1993. Романы «Повелитель мух» 1954, «Наследники» 1955, «Утрата свободы» 1959, «Шпиль» 1964, «Зримая тьма» 1979, «Верительная грамота» 1980-й, «Бумажные людишки» 1984-й, «Повесть Скупец Мартин» 1956-й. После кончины Голдинга, лауреата Нобелевской премии по литературе, 1983-й год, среди его бумаг был обнаружен в черне завершенный роман «Раздвоенный язык», сюжетное действие которого в Древней Греции накануне нашей эры, первый век до Рождества Христова. Главные герои – жрец, хранитель святилища Дельфийского оракула и молодая девушка Пифия. В основе драматического конфликта – нисхождение между рационализмом, здравым смыслом и верой. «Святые – самое интересное, что есть на свете. Я имею в виду не людей безупречной добродетели, но тех, вокруг кого совершаются чудеса», – заметил как-то Голдинг. Личность самого писателя в большой степени калька с его героя-жреца. В эпоху Голдинга с особенной интенсивностью, интеллектуальной нервозностью Возобновилась дискуссия по поводу грядущей, очень близкой, смерти романа и традиционного героя. Но у части писателей были иные соображения. Роман будет существовать и даже окрепнет. Вот, например, аргументы Чарльза Перси Сноу. Во-первых, это великая форма, обладающая огромной гибкостью, форма, в могут найти применение таланты самого различного рода. Психологические, социальные, интеллектуальные равно как и повествовательные. Во-вторых, хотя в наше время трудно писать превосходные романы, зато определенно легко занимательные. Доказательство тому некоторые наши отличные детективные приключенческие истории – В которых зачастую видно значительно больше природного дарования их авторов, чем в большинстве наших серьезных романов. Изучение этих боковых ветвей романа может натолкнуть на весьма важные выводы, и, вероятно, они уже делаются. Например, стремление к живости изложения всегда вызывало пренебрежение у эстетов. Но ведь нет сомнения в том, что роман не заставляющий читателя спешить перевернуть страницу, это вообще не роман. Занимательная литература побуждает нас вспомнить эту простейшую истину. Англичане визитной карточкой Голдинга называют роман «Повелитель мух». Разберемся в основаниях. Написанный после Второй мировой войны, роман отвечает на актуальнейший вопрос – Каков человек, допустивший Освенцем, Дахау, Бухенвальд? Оказавшиеся на необитаемом острове после крушения самолета подростки, Ральф, Хрюша, Саймон делают все для того, чтобы не потерять человеческий облик. Притча о современной Робензонаде, о причинах в мгновение ока превращающих человека в зверя, на разных сюжетных уровнях проявляется и в «Скупце Мартине», и в «Наследниках», и в «Утрате свободы». Закономерно в данном философском контексте сопоставление с коллизиями романов Дефо, Свифта, Торо, что делает, например, Злобина. Стремительно дичающие английские мальчики – законные наследники той звериной стаи. Речь о некоторых перипетиях романа Свифта Путешествия Гулливера». Но Свифт, хотя и был священником, брал в расчет лишь земную, физическую сторону дела, тогда как «Повелитель мух» – притча с метафизическим смыслом. А зверение есть высвобождение заключенного в душах зверя, то есть дьявола. Недаром роман называется одним из его имен». Вообще во всех сюжетах Голдинга, даже если сюжетная ситуация не выходит за рамки реальности, просматривается второй, мистический, метафизический план, на самом деле являющийся первым. Исполнена мистической символики и повесть «Скупец Мартин». И здесь тема катастрофы. Офицер Кристофер Хэдли Мартин смыт за борт торпедированного корабля. Тема необитаемого острова. Мартин, добравшись до островка, обречен на мучительную смерть, на пороге которой галлюцинации, почти потеря рассудка, безумная боль. Постепенно из воль смещаются и стилистические языковые нормы, от логически последовательного изложения событий до потока сознания». На ином эстетическом уровне рассматривает Голдинг проблему преступления. Алчность как один из наиболее страшных смертных грехов и наказание муки, смерть. Литературная традиция Бальзак, Мальер, Пушкин, Гоголь, Достоевский предлагала разные способы и средства воздействия на скупцов, независимо от социального статуса персонажа: рыцарь Леон, мещанин Роман «Утрата свободы» литературная критика относит к числу самых оптимистических в наследии Голдинга. Герой Сэм Маунтджой, осознав степень морального падения, тьму, пытается понять, почему вчерашний открытый миру мальчик превратился в человека, источающего миазмы Клоаки. Заметим, в отличие от написанного Голдингом до и после этого романа, стиль выдержан здесь в традициях психологической прозы. Как никакое другое сочинение писателя, утрата свободы грешит излишней назидательностью, дидактичностью, что, очевидно, объясняется стремлением автора вернуть герою жизнь души. Позднее в романах «Шпиль» 1964 «Зримая тьма», 1979 «Вверительная грамота», 1980 «Голдинг убедительно разовьет христианские мотивы обретения души». До конца жизни Голдинг оставался, по его собственным словам, баснописцем, подчеркивая тем самым отнюдь непростые задачи, решаемые такого рода автором. Быть баснописцем – неблагодарная задача. Почему это так, достаточно ясно. Боснописец моралист. Он не может рассказать о чем-либо, не запрятав в свой рассказ то или иное поучение. По самой природе своего ремесла баснописец таким образом дидактичен, стремится поучать.